Который называется Черным замком Ты понятливый паренек И я думаю, что тебе будет интересно Побывать там А может быть и поступить в ученики Пара моих слов И ты будешь учиться магии Хотя и не обязательно Можешь просто там жить А еще Отвали, крикнул Торил И рывком поднялся на ноги Отправляйся обратно в этот ад Из которого появился проклятый колдун Все зло от вас Вы своими способностями кличите беду, на голову простых смертных. И спасив вам за это никто не скажет. Идите все вы к собачьей матери, под хвост и дальше». Торил повернулся и бросился бежать, зажимая на ходу рукой щеку. Тар медленно поднялся и посмотрел вслед вору и тихо прошептал. Обгадился от страха и ищет виноватых. После этого он завернулся в свой плащ и исчез. Жара стояла на улице уже неделю, после жутко-холодной зимы, жаркое лето. Такого не помнили даже старики, что проводят свои дни на лавочках около пивнушек, в надежде, что кто-то угостит их пивом. Они вообще нифига не помнили. Трактирщик вытерпот со своей лысины, огромным носовым платком зеленого цвета, и тяжело вздохнул. В углу сидела компания молодых людей, пять человек в черном, которые планомерно нажирались молодым вином. Никогда раньше трактирщик их не видел и испытывал некоторое беспокойство. Правда утешала то, что в дальнем углу сидело двое воров из городского клана. Эти не позволят молодежи буянить. Кроме того, в зале сидели пара монахов, три торговца и несколько девок, которые высматривали себе клиентов. Входная дверь распахнулась, и лучи заходящего солнца и лынули в темный зал. Трактирщик сощурился, пытаясь рассмотреть, кто же появился в дверях. Темная фигура переступила порог и закрыла с собой дверь. Трактирщик внимательно оглядел гостя. Молодой парень в просторном плаще. На лице рваный шрам на левой щеке, уже заживающий. «Новенький», — подумал хозяин заведения, и снова протер свою лысину. В этот момент парень взглянул прямо в глаза трактирщику, и медленно вынул руки из плаща. Два маленьких арбалета в правой руке и в левой смотрели прямо в жирное пузо хозяина заведения. «Узнал собака?» – спросил гость. Торил прошептал трактирщик и взвизгнул, выронив платок. Вискаев перешел в мокрый всхлип, когда тяжелый арбалетный болт разбил его лысую голову на две кровавые части. Двое воров резко вскочили, но тотчас остановились, увидев, что второй арбалет направлен на них. Ребята в черном встали и медленно подошли к Торилу, встав у него за спиной наподобие стражи. «Спокойнее», — произнес Торил, обращаясь к ворам. «Передайте главе гильдии, что я охожу из города и из клана». Он немного повернулся и теперь обратился к монахам. «Передайте всем, что появился новый клан. Клан охотников за колдунами, который не имеет никакого отношения к монахам. Торил закатал рукав и показал татуировку, сделанную на месте старой. Меч, разрубающий посох. Теперь у колдунов появятся новые проблемы, прорычал бывший вор. Запомните мое имя, Торил. Принцесса. Найдено. Архив Вольного Города. Датировано. 1314 от первого восхода солнца, предположительно. Составитель. Лаура. Бродячий музыкант ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер. Татьяна сидела на спинке лавочки, свесив ноги, и потягивала трехгорное пиво из липкой бутылки. Дерьмовый вкус, но сейчас ничего лучшего нет. Рядом пили пиво трое ребят и две подружки по школе. Дерьмовая компания, но сейчас ничего лучшего нет. Пиво, бесконечный треп, мат, холодные лавочки вечерами и теплое пиво. Все это было интересно Таньке в шестнадцать. В двадцать лет это уже поднадоело. Посреди темной улицы раскачивался одиночный фонарь, пока не расколоченный шпаной. Его слабый свет позволял увидеть лицо соседа и ничего более. Танька отстряхнула с колен руки пьяного Толика и отвернулась, допивая пиво. Пора заканчивать с этими посиделками под окнами соседей. ПТУ закончено, институт не светит, работы нет. Прекрасные принцы все перевелись или работают с стриптизерами в ночных барах. Дерьмовая жизнь, но другой нет. А я вчера на брюхе до дому дополз, такой был бухой, аж на ногах не стоял. Раздалось из-за спины. Пьяный фонарь. Уроды, лениво подумала Танька. Она поправила кожаную куртку и встала, отряхивая джинсы, аккуратно порванные на коленках. И так ей стало тошно от такой жизни что захотелось влезть в петлю и оттолкнуть ногами стул. В этот момент прямо в светлое пятно фонарного света словно вплыла странная фигура. Это оказался высокий мужчина лет под 30, с черными, как смоль, волосами. Татьяна бросила в кусты недопитое пиво и пригладила волосы рукою. Это был тот самый принц, о котором она мечтала. Одет он был, правда, не очень. Плащ какой-то здоровенной зеленой кожи. Какой-то костюм больше похожий на рыбью чешую, да еще фиолетового цвета. В этот момент он обратил свой взгляд на Татьяну и шагнул ближе. Словно во сне она сделала шаг, не отрывая глаз от того, кто смотрел на нее глазами влюбленного принца. И в этот момент сзади раздалось. «Эй, чувак, отвали!» Прекрасный сон рассыпался, как битое стекло. Татьяна обернулась и увидела, что эти три придурка с пьем поднялись. И разыгрывают из себя героев. Толик самый пьяный шагнул вперед и двумя руками толкнул Тара в грудь. Вали отсюда, козел. Тара сделал шаг назад. Вы что, совсем охренели? Крикнула Танька. Сами козлы бухие. Она оттолкнула Толика. Я сама с ним пойду. Не лезь, коза. Толик оттолкнул ее и шагнул вперед, занося руку для удара. Удар кулаком сбил его с ног и опрокинул на спину. Мужик оказался не промах. Фонарь бросился, вперед пробуя ударить ногой, как в китайских боевиках, но он быстро получил по шее. Татьяна посмотрела на третьего, которого она почти не знала, и увидела, что тут уже вытаскивает руку из-за пазухи. И тогда она поняла, что сейчас произойдет. Она уже видела сегодня это, стартовый пистолет, расточенный под мелкашку в руке пьяного урода. Три выстрела прогремели прежде, чем Татьяна вцепилась в руку с оружием и пригнула ее к земле. Тотчас ее свалил с ног сильный удар по уху. В голове зазвенело, и она упала на колени. Бежим отсюда раздался истошный крик. Стась его пришил. Когда Татьяна поднялась на ноги, рядом никого не было. Только невдалеке лежал тот, кто назывался Таром. Танька села на задницу и просто расплакалась. Навзрыд, перемежая ручьи слез матом. Интересное оружие раздалось у нее за спиной, и язык несложный. Испуганная девушка резко обернулась, и, увидев стоящего рядом Тара, попыталась отползти. «Эй, не бойся, я живой!» «Как живой?» – промямлила Татьяна. «Да так, можешь потрогать. Броня спасла!» Тар подошел ближе, протянул ей руку и улыбнулся. Таня схватилась за руку и поднялась, смотря прямо в глаза воскресшего. Они оказались черными. Сначала она подумала, что он под кайфом, и у нее расширены зрачки. Но присмотревшись, она увидела, что зрачки просто плохо заметны на черном фоне радужной оболочки. «Ты кто?» – спросила она, вытирая мокрые глаза. «Я?» «Я Тар, волшебник и маг». «Фокусник, что ли?» – улыбнулась Татьяна. «Ага», – отозвался Тар, доставая из-за спины букет розовых цветов. Таких, каких Татьяна никогда не видела, Ни в живую, ни в кино Это откуда, спросила она Позовыв промокрые глаза и расплывшуюся косметику Да так, цветы из моего сада А где твой сад? Во дворе замка А замок, где улыбнулась Татьяна Далеко отсюда Но если хочешь, можно слетать посмотреть А королева в твоем замке есть? Нет, там вообще никого нет Я один живу Маленький такой замок Хорошо бы позвал домой, подумала Татьяна. Нет, лучше в отель. Шикарный какой-нибудь. Или лучше на виллу, загородную, около моря. Хорошо, полетели, сказала Татьяна. И где твоя леталка? Здесь, откликнулся Сатар и подхватил ее под локоть. И они взлетели сразу, с места, бесшумно. У Татьяны заложила уши от потока воздуха. И отнялся язык от страха. А она только беспомощно смотрела смеющиеся черные глаза и крепче хваталась за плащ тара. Внизу расстилались огни ночного города, которые стремительно удалялись и делались все призрачнее. Впереди расстилалась черная пустота, хлопок, ветер в лицо и темнота. Из этой темноты медленно всплывало светлое пятно. Свет становился все ярче и ярче, прогоняя темноту. Вспышка. И Татьяна увидела зеленую лужайку около лесного озера. «Вот мы и на месте», — сказал Тар. «Можешь отпустить меня?» Татьяна медленно разжала руки и оглянулась. Прямо за ее спиной стоял небольшой замок, ослепительно белого цвета. Стены его сияли мягким светом, а крыши небольших башенок отливали золотом. «Пойдем», — сказал Тар и протянул ей руку. Татьяна ухватилась за нее, как за спасательный круг. Тар медленно и торжественно подвел ее к серебристым воротам. Когда ворота распахнулись и перед Татьяной предстал небольшой пустынный дворик, то она не выдержала и разрыдалась на руках своего принца. «Привет, Тар!» – сказал отражение в стеклянном шаре. «Брат, рад тебя видеть!» – отзывался Тар. Он сидел в библиотеке за своим рабочим столом и пытался освоить родную письменность Татьяны. «Как дела, Тар?» «Все в порядке. Карис, а как у тебя?» Да все идет кувырком. Набилось полный замок народу. Все чего-то хотят. А я толком и колдовать не умею. Изображение качнулось и помутнело. Вот черт, выругался Карис. Я когда-нибудь уроню и разобью эту штуковину. Неужели было нельзя притащить нормальный телефон из соседней реальности? Нет, отрезал Тар. Магия так магия. Господи, Тар, ты всегда был романтиком. Сидишь сейчас где-нибудь в замке, в огромной библиотеке и покуриваешь трубку. Да, почти угадал, рассмеялся Тар. Только курить вот я бросил. Подаю положительный пример. Кому это удивился Карис? Да появилась в моем замке принцесса. Правда? Поздравляю. Слушай, так ты собираешься вернуться или нет? Попозже отозвался Тар. Да, понимаю. Медовый месяц. Ну ладно, прилетай поскорее со своей принцессой. А то я тут совсем озверел, с этими магами да колдунами. Сыграем в покер, выпьем пивка и посмотрим, наконец, нормальное кино по видео. До свидания, брат. Тарт, ты идешь обедать или нет?» Татьяна вошла в библиотеку. Белое платье, похожее на бальное, отливало серебром. В руке она держала маленькое зеркало в зеленой каменной оправе. «Сейчас иду, моя принцесса. Только допишу пару строк и приду», — улыбнулся Тарт. «Иди за стол». Он закрыл за ней роскошную дверь с золотыми листьями и вернулся к столу. Он взял перо и присел. В этот момент и грянул гром. Вторжение. Дохнуло холодом. Магия, магия. Чужая магия. Чужая сила вторглась в уютный домик. Злая и холодная. Тара вскочил и бросился в столовую. Распахнул ногой дверь и ввалился в зал. На повороте он поскользнулся и чуть не упал но удержался, схватившись рукой за бархатную штору. В столовой лежал разбитый стол, словно придавленный невидимой глыбой. По углам лежал серебристый снег, который начинал уже таять. И среди объедков и разбитой посуды Тара увидела разбитое в дребезге маленькое зеркало в зеленой каменной оправе. Прикрыл глаза. Пустота. Холод. Рядом никого, только ледяное дыхание уже прячется в черном ничто. Но вот он, след. След. Тар почувствовал его, а затем и увидел – серый камень, ледяная статуя. Открыв глаза, Мак бросился в свой кабинет, на ходу отшвыривая мебель. В кабинете он вырвал из письменного стола ящик, так что все содержимое его рассыпалось по полу. Только единственный предмет попал в руки хозяина – прыгнул прямо с пола в правую ладонь. Маленький хрустальный шарик. Тар впирсил в него взглядом, вспоминая ледяной холод с лета. Но вот исчезли стены кругом его, и реальность расступилась, пропуская дух и волю мага. Тар очутился внутри каменного зала, круглого, едва освещенного голубым сиянием по краям. Тар попытался сделать шаг, но не смог. Он словно был накрыт непроницаемым колпаком, действовала защита этого места. Тар стал пристально всматриваться в окружающую его тьму, надеясь что-нибудь рассмотреть. Его магия не действовала здесь, словно ледяной замок лег на его магию, сковывая заодно и сознание молодого мага. У дальней стены шевелились три темные фигуры. Тар почувствовал, что они взывают к неведомой силе, первобытной и кровожадной. И тут, словно луч света, пронзил темноту. Тар увидел лицо Татьяны вдалеке у самой стены. Ее тело было до пояса сковано ледяной глыбой, которая слабо светилась голубым светом. Тар рванулся вперед и налетел на невидимые путы, которые сдержали его натиск. Но он продолжал рваться вперед, стараясь дотянуться до своей принцессы. Вот шаг. Другой. И в этот момент сверху ударил свет. Яркий. Безжалостный свет, который своим ледяным дыханием убивал все на своем пути. Ледяные статуи вспыхнули голубым огнем, и Тар с ужасом увидел, что все эти статуи – фигур людей, закованные в ледяную броню. Свет стал ярче, и Макс словно в кошмаре увидел, как Татьяна протянула к нему руку, словно взовяк к себе. миг и на ее месте взвилось серебряное облако снежинок. Тар закричал и рванулся вперед. Он бился о невидимые путы, как рыба, выброшенная жестокой волной на берег океана, но напрасно. Все поглощающая сила заметила его и ударила. Кровь брызнула из носа мага и плеснула изо рта. Тар зашатался и в последний момент нырнул обратно в свой стеклянный шарик, чтобы очнуться в своем кабинете. Привет, Тар! Большой хрустальный шар засветился внутри мягким светом. «Здравствуй, Карис!» Тар нахмурился, рассматривая изображение в шаре. «Я позвал тебя, чтобы сообщить кое-что!» «К нам едет галактический инспектор?» – рассмеялся Карис. «Что с тобой, брат?» – спросил он, не увидев улыбки на лице собеседника. Тар потер подбородок, покрытый давно небритой щетиной. «Знаешь, Карис...» Я ухожу в опасное путешествие. Если я не вернусь, позабовся об этом месте. Что случилось? Улыбка сползла с лица мага. Моя принцесса погибла. Ее убили ублюдки из соседней реальности. Принесли ее в жертву местной силе. Тар замолчал. Я пытался проникнуть в эту реальность, но меня бы не пускали местные маги. Их трое. Сначала мне удалось проникнуть туда своей волей. Затем пронести маленький материальный предмет. Сегодня, я надеюсь, проникнуть туда сам. Подожди, брат. Сколько их всего? Где ты в данный момент? Сейчас я возьму пару ребят из замка и... Стой. Это мое дело. Не вмешивайся в него, Карис. Да ты что, брат, какое к чертям дело? Мы братья или нет? Тут у меня появился новичок с сестрой. Адский союз и мы. Постой. Я сам виноват в том, что случилось. Я не хочу, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Послушай лучше меня. В одной из посещений башни я помог выбраться оттуда пареньку из нашей реальности. Реальности Черного Замка. К сожалению, он замкнулся на ненависти к магам. Так что жди гостей в ближайшее время. К хренам собачьим этих психов. Послушай, брат, что ты хочешь делать? Ты снял все магические барьеры или же нет? «Если нет, ты что, собрался в одиночку штурмовать башню магов?» «Я больше не романтик, Карис. Прощай!» Тара провел рукой над хрустальным шаром, гася изображение. Из шара раздалось проклятие, и все смолкло. Внутренний зал башни был ярко освещен голубым светом, исходящим от безмолвных статуй, расположенных по периметру зала. Тар стоял посреди залы, накрытый сиреневым магическим полем чужой защиты. Он осматривал помещение, пытаясь извлечь пользу из малейшей детали. Раньше в этом месте всегда было темно. «Ты снова здесь, маг?» Громкий голос заставил Тара резко обернуться. Позади него появились три человеческие фигуры, закутанные в темные плащи. Одна из них шагнула к сиреневому полю. «Ну что же?» – раздался низкий голос. Сегодня решится все. Я тоже так думаю, отозвался Тар. Его противник рассмеялся. Сопляк, это поле не пропускает магию и ничего живое. А мертвое? – спросил Тар. Человек в плаще громко рассмеялся. А это идея? Он щелкнул пальцами, и поле поменяло цвет на более светлый. Ты пройдешь через него только мертвым. Двое фигур достали арбалеты. И наставили их на Тара. К тому же, продолжил противник Тара, теперь поле пропустят эти стрелы, которые ждут впиться в твою плоть. Посмотрим, отозвался Тар, доставая за пазухи блестящий предмет. Что это поинтересовался человек в плаще? Моя волшебная палочка. Ну что ж, маг, попробуй. Где твое лучшее заклятие?